Глава 2. Неукротимая мощь бахоморга. Ох уж это искусство! Как же мне деньги-то зарабатывать? Для Виида было действительно трудным определиться на выборе новой секретной техники. Нужно что-то, что сделает легким заработок денег во время охоты, но и будет полезным для моих заданий. Но главный смысл был один – больше, больше, больше денег! Эх! «Ведь я, наверное, не смогу изменить эту скульптуру после того, как сделаю!» Для в и и д а это было подобно выбору между его двумя любимыми блюдами – лапшой с черными бобами и в а р е н ы м и морепродуктами в остром соусе. Ну и, естественно, для создания навыка придется вложить в скульптуру всю свою душу. Он очень жалел, что ему нужно сделать именно скульптуру, Ведь у такого вида искусства были свои условия, только при которых оно могло реализоваться. Иными словами, на картине художник мог с легкостью нарисовать небо, океан, а вот скульптор не мог такое изобразить в своей работе. Да и картину можно было нарисовать буквально на одном дыхании. А каждая часть скульптуры требовала тончайшей работы – Может быть, и художник, и скульптор были представителями искусства, но труд, который они затрачивали для работы, был несопоставим. Хм, а может создать навык, который поможет новичкам-скульпторам развивать свои навыки? О, нет, если я это сделаю, то в итоге сдохну в бедности, стану старым и ненужным. Да и сама возня с этим доведет меня до гроба. Чем больше он думал... тем больше терялся в выборе. «Ладно, п о д у м а ю об этом, когда подниму свой навык в о я н и я Все равно мне нужно поднять его полностью, иначе я не завершу задание на мастера». «Тише едешь, дальше будешь». Вот к чему пришел Виит. Немного подумав, он отправил шепот Пейлу. «Вы там где?» «Я на площади Виверны». Сейчас подошла сурка, и мы собираемся вместе отправиться на задание по сбору редкой змеиной кожи. Это было очень известное задание среди игроков Моры с высоким уровнем. Поймав ядовитую змею и содрав с нее кожу, можно было заработать приличные деньги. Правда, задание давалось не всем, поэтому игроки старались поднять свою близость с жителями. Хорошо, я как раз рядом, на площади света, поэтому скоро присоединюсь к вам. в и и быстро выполнил это простое задание вместе со своими друзьями. Правда, он все еще витал в облаках, думая, какую же секретную технику ему сделать. «Здесь рядом есть пещера, в которой живут грязные разбойники. Они должны быть наказаны. К тому же они украли столько богатств. Знаете, за бутылку вина я бы запросто рассказал, где это». «Обойдешься, ну-ка быстро говори, где это?» «Боже, это же ваше величество!» Особо не церемонясь, вид буквально отбирал задания у жителей Моры. «Вот то, что вы хотели!» «Спасибо за вашу доброту, ваше величество!» «Я и не думал, что вы так относитесь к нам, простым людям!» «Хватит ля-ля! Давай уже быстрее деньги!» «Ах, я так вам благодарен!» «Вот! Правда, здесь не так много!» «Но это все, что я могу вам дать!» С учетом статуса короля Виит получал еще и 50% сверхнаграды. Иногда это доходило до того, что он мог отобрать последнюю одежду у бедной семьи. Вот почему все так стараются поднять свою славу. За ним наблюдали другие игроки с завистливыми глазами. «А может, это не потому, что он такой раскачанный, а просто из-за того, что он король?» «Да брось ты! Даже если бы он не был королем, он все равно бы оставался в и и д о м «Поэтому легко мог бы получить эти задания. Благодаря своей славе многие ему доверяют. Круть!» «Хотел бы и я так подняться, как он!» Успех всегда порождает зависть. Сурка вдруг задумалась и спросила, «А разве эти задания не слишком простые для веида?» «Нам ведь надо просто сходить кое-куда, завалить монстра и вернуться обратно». Его друзья почему-то решили, что он выполняет обязательно только самое сложное задание. в и д ж и в свою очередь, любил те, которые были наиболее просты, но имели хорошую награду. Иногда даже проще поднять свой уровень, охотясь в простых подземельях, чем идти в какое-то гиблое место. Последние, кто отправлялись туда, были очень искусными воинами. но даже их постигла печальная участь, так что тебе нужно...» «Да хватит! Давай уже это задание!» «Да, Ваше Величество!» Виит получил очередное задание по зачистке подземелья на территории королевства Арпан. Кстати, сейчас на севере стало появляться довольно большое количество игроков высокого уровня. После того, как гильдии, которые управляли центральным континентом, развалились, обычные игроки решили вместе со своими друзьями отправиться на север. Так что видеть на площади собирающихся игроков 300-го уровня стало обычным явлением, а частенько встречались даже 400-ые. А вот в центральном континенте сейчас не так легко увидеть собрание игроков 400-го уровня. Ведь многие из них пришли в Мору, в королевство а р п а н поэтому сейчас это стало нормальным. Правда, новички часто завидовали богатству этих высокоуровневых игроков, а те, в свою очередь, часто любили похвалиться своими возможностями. Но в и и т особо не беспокоился по этому поводу. Пока налоги шли стабильно, он был доволен. Но стоит отметить, что хоть и многие авантюристы стекались на север, однако далеко не всем удалось успешно выполнять разные задания. К примеру, были подземелья, в которых жили такие монстры, что игрокам приходилось останавливаться на полпути, иначе их ждала смерть. Вот и Виит как раз выбрал одно из таких. «Эй, Бахоморг!» «Слушаю». ведь у нас бывший защитник в сия империи Арпан?» «Наверняка ты очень могучий и сильный». й н о да, есть немного». «Но знаешь, пока ты валялся трупом, на континенте расплодилось множество монстров». «Поэтому я и принес столько в жертву, чтобы вернуть тебя». «Что бы ты сейчас ни сделал, это не окупи». «Ой, это же оно?» «Ура, мы нашли вход». На этот раз вида прикрывал огромный варвар 548 уровня. Бахоморг без колебаний вышел вперед, как только они зашли в подземелье. м э й л о н немного забеспокоилась. «А с ним будет все в порядке?» «Расслабься, все будет хорошо. Не забывай, он ведь защитник империи Арпан. б у м б а м б у м б у м д а с атакует! Не дайте им забрать сокровища! Включайте ловушки!» Стрелы от ловушек и магические атаки полетели в сторону Бахоморга. а р в а Издав боевой клич, б а х а м о р г бросился в бой. Это был навык, который поднимал боевой дух, здоровье и защиту всех союзников. Посмотрев на свои характеристики, Сурка удивленно воскликнула. «Ничего себе! Это просто шикарно! Мое здоровье удвоилось!» «А мое аж утроилось!» Теперь я стала не очень плоха для такого хилого класса, как маг. Поскольку Рамуна была магом со слабым здоровьем, навык сильно поднял ее. А что уж там говорить о Мейлон, з е ф и или п ы л и Даже Виит со своим слабым здоровьем скульптора смог поднять его аж на 70 тысяч. И что вообще в прошлом смогло убить такого гиганта? Во время охоты группой Воины были обязательны. Если у них были слабые навыки, то это могло поставить всю группу под удар. Ведь даже те же рыцари, в отличие от воинов, не всегда могли быть сильными в сдерживании противника. Прочность их брони могла снизиться, или они могли вовремя не защититься щитом. И в таком случае их здоровье быстро уменьшалось. Даже не говоря о том, что рыцари не могут быстро перемещаться в бою. Конечно, рыцари, в отличие от воинов, тоже имели некоторые плюсы, но именно проблема с их скоростью раздражала многих игроков. Конечно, рыцарь мог улучшить свою скорость, скача на лошади или используя специальные навыки, но ими невозможно было пользоваться в лесах, подземельях или горах. Для правильной игры рыцарям Нужно было соблюдать множество разных условий, в то время как воин в использовании был прост, как железная кувалда. У них была крепкая защита против монстров, приличная ловкость и возможность пользоваться всеми видами оружия. Собственно, по этой причине Бахоморг изничтожал всех монстров впереди с такой легкостью, будто отбирал сладости у детей или забирал плату за электроэнергию, За ненужное образование получал прибыль, за продажу дорогих продуктов принимал кредитные взносы. в и д пришел в себя и, взмахнув головой, постарался выбросить ненужные мысли из головы. «Сияющий меч!» Рядом находящиеся Мейлон и Пейл также поддержали его в дальнем бою. Уровень этого навыка у в и д а в последнее время поднялся. поэтому теперь вместо обычных птицвета вылетали гигантские орлы. По скорости они не уступали обычным стрелам, но теперь еще легко обходили препятствия на пути. К тому же увеличилось расстояние атаки, так что для Виида навык «Сияющий меч» стал полноценной дальней атакой. Что касается маны, то он был одет в божественные рыцарские доспехи, Браслет Берракона и кольцо Сиолри, поэтому он мог не бояться насчет ее восстановления. Эх, вырабатывались бы так же легко газ электричество в доме, как восстанавливалась Манна. Я бы тогда не мучился с оплатой. Если ему приходилось защищаться в ближнем бою, то он тут же переключался на технику секущего ножа. Хоть она и отличалась от навыка сияющего меча по силе, но в такой ситуации была гораздо удобнее. Впереди всех сражался Бахоморк, а прикрывали его верные слуги Виида, Ванхок и Торида. А хода шла настолько легко, что Вииду даже не требовалось звать своих оживленных скульптур. р м у Наконец-таки пришло мое время!» Похоже, удача улыбнулась мне гол-гол-гол. Правда, хоть поначалу ж о л т ы й и золотой человек радовались своей свободе, но потом стали скучать по Вииду. «Я готов к работе! м у «Хозяин, может, нужно что-то сделать? г о о б ы ч н ы й вид использовал б о е Виверн, Ледяного Дракона или Феникса, но в последнее время желтоватый золотой человек стали более близки к нему. «Хм, можно было бы, но придется взять еще больше еды, лишние расходы. Если вы понадобитесь, я позову». Так жестоко использованные раньше они оказались брошены своим хозяином теперь, в и д т е м временем упорно выполнял задания со своими друзьями. Даже несмотря на плохие новости относительно гильдии Гермес, он был лишь занят боями в подземельях. Ведь помимо крепости Варга, сама территория королевства Арпан в последнее время расширилась, и теперь в ней есть куча подземелий, которые просто кишат разными сокровищами. «Вот это я понимаю! Нормально раскачался!» Вид поднял три уровня и дошел до 418, увеличив к тому же свой навык в а я н и я на 3,5%. И за дня в день он старательно охотился и делал скульптуры, так что плоды его работы тут же окупились. А все предметы, которые он получил в подземельях, легко перерабатывал с помощью своих навыков ковки, шитья и естественного в а я н и я Ведь из-за статуса, вида, любой, даже самый плохой предмет можно было продать за приличную сумму. Мне нужен священник. Мы ждали, что вы придете к нам. Любой из вас будет рад вам помочь. в и д охотился вместе со своими друзьями, к которым присоединилась еще и Саюн, и решил взять в помощь священника. Поначалу Витт не хотел использовать свои религиозные достижения с церковью Фреи для таких мелочей. Но сейчас он мог сформировать дружественные отношения и с другими церквями. Особенно на это повлияло создание сада богов. Всем известные церкви ф р е й и Лю были не единственными представителями религиозного сообщества на континенте, и многие из них построили свои представительства в море. Как только в море появлялась очередная церковь, достижения Виида тут же поднимались, каждый месяц благодаря его статусу короля. Поэтому он мог спокойно их тратить, нанимая для охоты одного-двух священников. Благодаря пожертвованиям сада богов церкви получали огромное количество финансов. Хоть Виид сам и не поддерживал их в денежном формате, За счет этого материального дохода религиозные сообщества быстро расширялись. Появлялись новые соборы и церкви, нанимались рыцари для службы, поэтому монстры не заявлялись Мору, хоть ее армия была и не сильна. Все это благодаря паладинам. Иногда их старания доходили до такой степени, что некоторым новичкам приходилось отправляться в более дальние районы, чтобы поохотиться на некоторых монстров. Кстати говоря, после зачистки монстров вокруг крепости Варга ее территория увеличилась, соответственно и расширилось жилое место для жителей. После постройки великих зданий и сада богов казна королевства вновь наполнилась от налогов. И помимо расходов на мору и крепость Варга, они уходили на защиту шахт и хранилищ зерна, которые находились на территории городов. Соответственно, поэтому требовалось увеличить армию чуть ли не втрое, чтобы защищать все эти важные точки в королевстве Арпан. Техника распределяющего меча! Вот это класс! Ай да учитель! Он уже использовал эту технику сам, выучив ее у первого меча. Он показал Вииду, как правильно использовать ее, распределяя силу и используя слабые места в зависимости от типа и класса монстра. Потратив один день, Виид тут же овладел ею. Правда, было тяжело использовать этот навык в бою, но когда все удавалось, эффект превосходил все ожидания. Дзынь, навык владения мечом был улучшен, техника распределяющего меча была улучшена. Благодаря своим божественным рыцарским доспехам и лечению священника он легко выдерживал любой урон, и его группа была вооружена самым подходящим снаряжением для охоты, так что скорость охоты Виида была настолько быстрой, что не имела прецедентов. «Ого, мы потратили всего 3 часа 40 минут на зачистку подземелья! Кстати, это на 7 минут быстрее, чем вчера!» А вы в курсе, что рекорд среди других групп составляет 5 часов 57 минут? Но мы же с Виидом! Если его друзья с трудом верили в их успех, то что уж можно было сказать о других игроках? Уже сам Виид, Саюн и Бахоморг при помощи священника буквально вытряхивали всех монстров в подземельях. Конечно, Пэйл, Мэйлон, Рамуна, Ирен, Сурка, х в а р ё н и б и л о т обладали разными полезными навыками. Но если говорить в общем, то с а ю н была выше всяких похвал. Как только она присоединилась к Вииду, скорость зачистки подземелий приобрела просто невероятный характер. Кстати, во время этой сумасшедшей охоты Виид смог полностью узнать все навыки и характеристики своих друзей. Это было необходимо. Когда Виид знает силу каждого члена своей группы, то может легко понять наилучшую тактику в бою. а правильная расстановка больше увеличивала скорость в их охоте. Да и вообще, приятно играть вместе, а не одному. Виит очень радовался ощущению быстрого роста в уровнях. А ведь все только начинается. Во время отдыха он неустанно делал скульптуры. Конечно, его характеристики и навыки росли быстрее, чем у обычных игроков благодаря выполнению сложных заданий. но как только игрок достигает 400 о уровня, раскачиваться становилось тяжелее. Опыт от убийства монстров уменьшался. А Вииду было тяжелее вдвойне, ведь он еще и оживлял скульптуры. Да, но все равно, так дело не пойдет. Бадырей и даже Саюн далеко ушли от Виида в плане развития уровня. Наверное, он слишком часто охотился в одиночку. К тому же... Он не раз замечал, как старательно сражается с Аюн, чтобы добить хотя бы еще одного монстра. Постепенно набирался опыт, а сколько выпадало в предметов? Манаоэ, друг Виида, потолстел настолько сильно, что его живот иногда стал колыхаться из стороны в сторону из-за прибыли, которую он получал с охоты Виида. И все же мне нужна секретная техника, которая была бы полезна в охоте. в и д все еще откладывал время выбора относительно техники ваяния. Естественно, он понимал, что каждая такая техника имела свои минусы и ограничения. К примеру, оживление скульптуры понижало его уровень и характеристики, а та же техника секущего н о ж не была уж такой сильной. Конечно, она игнорировала защиту, но урон был небольшой. И эти минусы тут же показали себя, когда он сражался с Бадыреем. И это не считая того, что она сильно поглощала ману. Без своей божественной рыцарской брони у него тогда не было и шанса. Можно также вспомнить и о скульптурной трансформации. Да, он мог менять обличие, но навыки он получал такие же, как у обычного представителя этой расы. От великого природного бедствия он легко мог умереть сам. Навык создания духов от короля б а л с о с а мог создавать духов, но веиду проще было продать этих духов шаманам. Ха, все эти навыки какие-то странные. Было бы неплохо, если бы он смог создать технику, которую можно было использовать во время охоты. Все особенности техники полностью зависели от того, какую он сделает скульптуру. Поэтому Виит очень волновался о том, как бы не сделать бесполезный навык. Ох, Дамминг решил отоспаться в субботу. о все мороженое дома растаяло. Может, п о к а з ы в а т ь чего-нибудь по телеку? Это в королевской дороге он был крутым игроком-пейлом, который мог попасть одним выстрелом в с 0 о целей. Но здесь, в реальности, он был простым студентом. Правда? Когда он появился по телевизору во время приключений Виида, то тут же стал популярным. Его мобильный телефон не переставал вибрировать от звонков даже старых друзей, с которыми они уже давно не общались. Слава богу, сегодня не нужно никуда идти, и я могу спокойно отдохнуть, наконец-то. Может, расслабиться и немного почитать. Последнее время он столько тратил времени на охоту, что молил жизнь а хотя бы об одном выходном. Ох, догмин, лежал на диване, читая книгу, и понемногу стал дремать. Рядом сидела мать, которая резала ему яблоко. «Ты что, спишь, что ли?» «Ах, ну чуть-чуть». «Чем будешь вечером заниматься? Что хочешь на ужин?» «Мам, можно мне борща?» «Ну хорошо, но тогда мне придется сходить в супермаркет». «Кстати, сынок, ты сегодня не заходил в игру?» Я решил сегодня отдохнуть. Хм, как жаль. А может, все-таки зайдешь и купишь маме новую одежду для торговца? Мам, не хочу, ну давай потом. Похоже, Огдок Мину придется этим вечером питаться дошираком. Ох, вы ранены, идите сюда! и р е н решила заняться благотворительностью около южных ворот моры. Она лечила новичков, которые были ранены в ходе охоты на волков и оленей. «Ого! У меня оставалось всего 200 здоровья, но вы полностью вылечили меня! Спасибо вам большое!» «Ничего страшного, в следующий раз приходите еще!» Для юных новичков она была подобна ангелу, спустившемуся с небес. «Это же настоящая жрица южных врат! Она такая милая!» «Если ты ранен, сходи к той девушке в зеленой шляпе, она точно поможет!» Ирвин также раздавала разные благословения игрокам. Для развития своего навыка это было просто идеально. «О, она божественна! Я хотел бы жениться на такой, как она!» Много мужчин крутилось вокруг нее. Все-таки нежные и милые девушки были популярны во все времена. Однако и р е н никому не давала шанса. «Извините, а у вас есть парень? Меня это сейчас не интересует». «Вот как!» «Что ж, если вы передумаете, напишите, пожалуйста, р а м о м а «Я подумаю». и р е н определила в своей жизни, что будет встречаться только с одним парнем, за которого потом выйдет замуж. Кстати, иногда и р е н не была такой милой. Она жутко бесилась. Все-таки класс священников был довольно скучным. Настолько, что некоторые могли спать на ходу во время боя. Во время ночной охоты они могли позволить себе расслабиться и поспать. А все из-за того, что священники могли только лечить или накладывать благословения. Так что во время сражения они могли даже дурачиться от скуки. Конечно, класс священников был просто необходим в ходе охоты, поэтому к ним относились соответствующим. Но играть таким персонажем могли далеко не все. А только те, кто был по природе расслабленный, спокойный и неторопливый. Хотя в случае с р э н все было по-другому. Во время охоты в и е т любил бросаться в гущу боя или даже убегать куда-то далеко от общей группы. Поэтому Ирен нужно было быть все время на чеку, чтобы следить за здоровьем каждого члена группы, а Виидо в отдельности. Ох, как же я с о к о л е б а л а с ь Тем не менее, Ирен старалась улыбаться, подобно Ангелу, леча других игроков у ворот. Кстати, она была там не просто так. Ей приходилось ждать Хварен с Белот. Те в последнее время заимели привычку снимать стресс через шоппинг. В е ч е р н е е время в море можно было найти магазины, которые продавали товары со скидкой. Поэтому девчата стали постоянно ходить на закате по ночному рынку в поисках красивых вещичек. «Какой же вы преданный своему делу священник!» Ирэн продолжала старательно улыбаться. Гильдия облака контролировала более 90% всего Союза б р и т а н Захватив целое королевство, они чувствовали себя непобедимыми, но после того, как на них напала гильдия Гермес, они поняли, как сильно ошибались. Количество убитых – 48 тысяч. Форт Лангбот был взят. «А что с боевой крепостью Яболис?» «Их окружили». «Но у них крепкая оборона, так что хотя бы месяца три они должны продержаться». «Несмотря на небольшие проблемы с продовольствием, еды там достаточно». Также наладим поставки в крепость. Что еще? У нас не хватает снаряжения, стрел, доспехов, оружия. Еще несколько крупных битв, и нам просто нечем будет сражаться. Гильдия Облака созвала крупное совещание в главном зале. Они не ожидали, что гильдия Гермес настолько превосходит их. Конечно, они догадывались, что вражеская гильдия была сильнее в плане славы и военной мощи. Но чтобы настолько... В союзе б р и т а е н было множество княжеств с развитой экономикой, поэтому они считали, что как-то смогут выкарабкаться. Они считали себя достаточно сильными, ведь они оберегали страну от любого нападения. Но мощь гильдии Гермес оказалась за всякими разумными пределами. Каждый их рыцарь обладал очень высоким уровнем и носил дорогие доспехи. К тому же после того, как королевство Хевен захватило королевство Каламор, гильдии было предоставлено целых 100 тысяч командиров. Да, и в гильдии облако их было немало, 50 тысяч. Но они не смогли быстро среагировать и проворонили свой шанс. Во время битв они почувствовали огромную разницу в боевой силе, даже не количеством. а качеством армия королевства «Хевен» легко сломила первые силы Союза б р и т а н Совсем не обязательно отправлять все войска в одно сражение. Если мы немного переждем, то сможем собрать достаточно войска для контратаки. Также мы сможем натренировать нынешних солдат, уже сражающихся в бою. Они хотели использовать свое осаждающее положение, чтобы успеть нанять наемников для Союза б р и т а н Но просчитались, многие города просто не были готовы к обороне. У них отсутствовали достаточно крепкие стены и ворота. Ко всему прочему, не всегда приходили военные поставки. Гильдия облака не успевала пополнять запасы после того, как они были использованы на нужды войны. Если подумать, гильдия облака выросла в Союзе Бриттен и никогда не участвовала в гражданских войнах, поэтому не имела какого-то опыта ведения войны. Правители замков считали достаточным выставить лучников и магов на стены, чтобы держать оборону, но стены были ненадежны и легко ломались под натиском армии Королевства Хевен. «Может, если мы остановим Бодерея?» «Что там насчет наемников? Если они присоединятся к нам, мы готовы поднять их оплату». Почти никто не рискнул, они боятся снова проиграть гильдии Гермес. Многие игроки Союза Брита н часто становились наемниками на службе у гильдии «Облако». Конечно, гильдия не показывала себя с самой лучшей стороны, но пока были деньги, была и работа. Но в этот раз, несмотря на утроенную плату, никто не захотел идти. Ведь они пострадали бы еще больше, если бы постоянно подставлялись под гильдию «Гермес». «Плевать на цену! Может, наймем темных игроков?» Их отделение закрыто, и они сказали, что не будут участвовать в войне. Эх, если все так пойдет, то мы проиграем. Нас зажимают со всех сторон. н у пока у нас еще много единиц войск. Давайте их хотя бы немного подготовим перед основным сражением. Да ну! А ведь сейчас самая большая проблема как раз отсутствие времени для этой подготовки. в р а к не останавливается ни перед чем. Наша единственная возможность – защитить два главных форта – Один и Сеслей. Если они падут, мы обречены. Нужно любой ценой защитить эти боевые точки. Соберите наши силы. Нужно нанести ответный удар. В правом углу ринга – Королевство Хевен. В левом углу ринга – Союз Бриттен. Но по факту это была бойня между двумя топовыми гильдиями. Гермес и Облако. И даже несмотря на опасность войны, многие игроки отправлялись в союз, чтобы лично лицезреть кровавое сражение. С одной стороны, можно было считать, что гильдия Облако уже проиграла свой бой. Но не стоит забывать, что они были одной из топовых гильдий и точно должны были иметь несколько козырей. Конечно, гильдия Облака пока проигрывала войну, Но только 10% союза б р и т а н было захвачено. в р а к только переступил через границы, поэтому основное сражение начинается сейчас.